Глава двенадцатая В половине девятого утра Наталья Ивановна отправилась на прогулку с собачкой. Остановилась у тридцатой квартиры и нажала на кнопку звонка. Тамара Петровна не спешила открывать дверь, но Хрекова ждала, понимая, что больной женщине непросто добраться до двери. Леся сбежала вниз, безуспешно полаяла у входной двери и вернулась к хозяйке, чтобы та поторопилась выпустить ее на улицу. Наталья еще раз нажала на кнопку, позвонила три раза подряд, но за дверью по-прежнему была тишина. Тогда Хрекова достала из кармана ключ, который на всякий случай дала ей соседка, и вставила его в замок. Как ни странно, ключ не поворачивался. Это означало, что замок заперт изнутри. Наталья Ивановна занервничала. Войти в квартиру, где она спрятала музейный раритет, не представлялось возможным. В голову ей пришла страшная мысль. Тамара Петровна очень не вовремя отдала Богу душу. Леся отчаянно лаяла, требуя выпустить ее на прогулку, и женщина медленно спустилась по лестнице. Выйдя во двор, она то и дело поглядывала на окна тридцатой квартиры, надеясь заметить хоть какие-то признаки жизни. Но так ничего и не увидела. Шторы не шевелились, тени за ними не мелькали, свет не загорался. Мацион для собаки оказался коротким. Наталья посадила еще не нагулявшуюся вдоволь Лесю на поводок и повела ее домой. Очередная попытка дозвониться и достучаться до Тамары Петровны ей тоже не удалась. Ключ, который, как казалось, Хрековой давал ей возможность забрать раритет в любое время дня и ночи, вдруг стал бесполезным. Полная женщина, тяжело дыша, поднялась на пятый этаж и вошла в свою квартиру. Ситуация вышла из-под контроля, и Наталья собиралась предупредить об этом дочь, но у нее был отключен мобильник. «Костя, и долго ты меня собираешься держать у себя?» спросила Ольга, глядя на то, как ее похититель жарит яичницу. «Нет, сейчас мы позавтракаем, и я отвезу тебя домой». «Домой?» испугалась Оля. «Да, именно домой». «Мать меня убьет!» произнесла девушка, закрыв лицо руками. Можно подумать, ты в первый раз дома не ночуешь. Раньше то у меня часто оставалось и даже не предупреждала маму. Что-то изменилось? Костя, ну ведь мы с тобой расстались. Причем это ты меня бросил, — напомнила ему Хрекова. Я тебя не бросал, — возразил Степанов. Ты стал встречаться с той рыжей, как ее там, — девушка задумалась. Ксюша или Юляша? Так ты ревнуешь? Костя самодовольно улыбнулся. «Вот еще!» – фыркнула Ольга. «Просто я не привыкла с кем-то делиться. Не понимаю, откуда ты вчера взялся на вокзале и зачем привез меня сюда. На, поешь!» Константин поставил перед Ольгой тарелку с яичницей. «Не буду, пока ты не объяснишь, что происходит». «Ну, твое дело. Не хочешь – не ешь. Лично я голоден, как пес после такой-то ночи. Ты, как всегда, была великолепна». «Ненавижу тебя!» Бросив эти слова кости в лицо, Хрекова выскочила из кухни. Вскоре из спальни донеслось. «Где мой мобильник? Какого черта ты копался в моей сумке?» «Успокойся, отдам я тебе твой мобильник. Сядем в машину и отдам». Попытался успокоить ее Степанов. Меньше всего Ольге хотелось ехать домой. Она не знала, как объяснить матери, что она осталась в Тарасове. Противостоять натиску Константина у нее не хватило сил тем более, что она соврала ему, будто пришла на вокзал провожать подружку. Степанов сказал, что он тоже хотел проводить друга, но, увидев ее, забыл обо всем на свете. Костя ни в чем не обвинял Ольгу, не высказывал ей каких-либо подозрений, чтобы не сорвать операцию. Их якобы случайная встреча на вокзале превратилась в страстное свидание двух любовников, пусть и бывших. Теперь, не найдя в сумке мобильника, Хрекова засомневалась, что Костя привез ее к себе из-за внезапно вновь вспыхнувших чувств к ней. Я сидела в Ситроене припаркованном около второго парадного и ждала, когда Степанов привезет Ольгу. Ровно в десять утра он высадил ее у дома. С самым понурым видом она подошла к подъездной двери, достала из сумочки магнитный ключ и приложила его к пластинке домофона. Хрекова даже не успела опомниться, как я оказалась рядом. «Вы?» Удивленно произнесла девушка. Да, Ольга Николаевна, это я. У меня есть для вас хорошие новости, поэтому я и пришла пораньше. Давайте поднимемся к вам, и я все объясню при вашей матушке, чтобы дважды не повторяться. Пойдемте, безрадостно произнесла Хрекова. Когда мы поднялись на третий этаж, она покосилась на дверь в тридцатую квартиру и спросила. Лазманов решил снизить сумму компенсации за ущерб? Я ответила уклончиво. Вы скоро все узнаете. Мы поднялись на пятый этаж. Ольга долго не решалась ни позвонить, ни открыть дверь своими ключами. Когда я поднесла руку к звонку, она вдруг сказала. «Не надо, я сама!» Леся громким лаем возвестила о нашем приходе. Наталья вышла в прихожую и обомлела, увидев свою дочь. До меня ей вначале не было никакого дела. «Оля, дочка, что случилось? Почему ты здесь?» – вопросила Наталья. «Мама, прости, я ни в чем не виновата, это все Костя. Мы случайно встретились с ним на вокзале, и он отвез меня к себе». «Случайно ли?» – не поверила мать и обратила взор на меня. «А вы с моей дочерью сейчас встретились тоже случайно?» «Абсолютно», – твердо заявила я. «Мама, она сказала, что у нее для нас хорошие новости». «Ну, проходите». Наталья повела дочь в комнату, оставив меня в прихожей с собачкой. Я разулась, сняла куртку, повесила ее на свободный крючок на вешалке, отлепила свой шучок и убрала его в карман. Затем я подошла к зеркалу и начала прихорашиваться, прислушиваясь к разговору в комнате. «Мама, а как же посылка?» – шепнула Ольга. «Она обратно вернется?» «Все одно к одному. Посылку я не отослала, так что даже хорошо, что ты осталась в Тарасове». «А почему ты ее не отослала?» «Не могу попасть к Тамаре». Похоже, она того. Приставилась в общем. «Да «Ну ты что? А как же мы теперь заберем?» «Так, ну и где там это з...» Наталья чуть не сказала «зараза», но вовремя опомнилась и поправилась. «Татьяна!» «Я здесь!» Я шагнула к дверному проему и заметила электронный жучок, утопленный в стыке двух косяков. Это было не мое насекомое, вероятно, Костина. Ему было совершенно необязательно слышать то, о чем я собиралась побеседовать с Хрековым, поэтому я, исхитрившись, вытащила этот жучок и сжала его в кулаке. Как я уже сказала Ольге Николаевне, у меня есть для вас хорошие новости. Игорь Давидович оценил тот факт, что вы не стали отказываться от возмещения ущерба и решил снизить сумму своих претензий. «Насколько — Насколько? — осведомилась Наталья Ивановна. — Все будет зависеть от вашего благоразумия. Раздался звонок моего мобильника. Я достала его из сумки, посмотрела на дисплей и сказала. О, как раз Лазманов звонит. Алло, я вас слушаю. Таня, все идет по плану, сообщил мне Кирьянов. Санкция на обыск получена. Минут через двадцать следственная бригада будет на месте. Хорошо, Игорь Давидович, я все поняла. Я отключила телефон, убрала его в сумочку, туда же бросила сломанный мною Костин жучок. После чего обратилась к женщинам Как я уже сказала, сумма ущерба будет зависеть от вашего благоразумия. Мой клиент человек, очень много повидавший на своем веку. Он способен оценить красивые благородные поступки, но есть и люди, на добро отвечающие злом. Я не поняла, вы к чему клоните-то? Наталья прищурилась, селись вникнуть в смысл моих философствований. Чтобы вам было понятнее, я приведу один пример. Когда-то. «Очень давно, больше двадцати лет тому назад, один следователь, рискуя своей карьерой и даже свободой, отмазал беременную женщину от суда. А что он получил взамен?» «Как это что?» – вскрикнула Наталья. «Да он... В общем, это не ваше дело». «Я рада, что вы поняли, о ком идет речь». «Ну, допустим, поняла. Только какое отношение это имеет к Лазманову?» – осведомилась Хрекова-старшая. «Косвенное», – ответила я. «Если вы все сделаете правильно, долг вам простят». «Мама, о чем это она?» – подала голос Ольга. «Сама пока что не понимаю», – сказала ей Наталья и обратилась ко мне. «Может быть, вы потрудитесь все нам толком объяснить?» «Да, конечно. Ольга Николаевна, это ведь вы узнали от Константина Степанова, что его сестра собирается нанять рабочих для возведения бани, не так ли?» «Не так», – живо возразила Ольга. «Еще скажите, что вы Костю не знаете», – усмехнулась я. «Ну, допустим, знаю». «При здесь какая-то баня?» – с недоумением спросила Хрекова-старшая. «Вероятно, это вы, Наталья Ивановна», – продолжила я свою психологическую атаку, – разработали план, как проникнуть в дом Степановых. «Ваш план удался, но вот с реализацией предметов старины возникли проблемы. Наумова арестовали, и он начал, по вашему указанию, валить все на арину сергеевну степанову женщины молчали никак не опровергая и не подтверждая мои слова. наталья наклонилась к собачке трущейся о ее ноги а ольга задумчиво уставилась в окно. я осторожно вынула из сумки фланелевый мешочек и засунула его под диванную подушку затем выдернула из подвалика свой жучок и бросила его в сумку хороший план правда усмехнулась наталья осознав что отрицать что либо бессмысленно. «Плохой!» – возразила я. «Зачем подставлять женщину, которую вы даже толком не знаете, и которая ничего дурного вам не сделала, а вместе с ней и ее отца, порядочнейшего человека?» Этот порядочный человек позарился на золото и камни. Да за такие цацки он не только меня, но и Колю должен был отмазать, а Степанов пальцем для этого не пошевелил. «Мой папа в тюрьме от туберкулеза умер, и я его никогда не видела!» – ставила Ольга. «Вот-вот», – подтвердила Наталья. «А его сын разбил сердце моей дочери. А его дочь, эта надменная богатая дамочка, просто обязана была ответить за делишки своих родственников. И вообще, она купается в роскоши, в то время как мы с дочерью ютимся в этой убогой квартирке». «Можете не продолжать. Я поняла ход ваших мыслей. Вы готовы подставлять и использовать всех без разбора. Наумова вы тоже втянули в свои игры» и бросили на произвол судьбы. Думали, он никогда и ни при каких обстоятельствах не назовет вашу фамилию? «А ты что же жизни меня учить собираешься? Поживи мое, тогда и рассуждай о добре и зле!» Бросила мне в лицо Хрекова. «Вон из моего дома!» «Не кипятитесь так, Наталья Ивановна. Поберегите свое здоровье. Я уйду». Я встала и направилась в прихожую. «Но напоследок хочу сказать, что вы очень талантливая женщина» поэтому вам не составит труда придумать ответ на вопрос, откуда у вас взялись драгоценности и где вы столько лет их хранили. Не стоит рассказывать следователю о каком-то сейфе в доме Степанова. Оно вам надо – брать на себя организацию кражи со взломом». «Ах ты, зараза!» В руках Натальи откуда-то появился собачий поводок, и она принялась хлестать им меня, норовя попасть по лицу. Леся, услышав крики хозяйки, выбежала в прихожую и попыталась укусить меня за ноги. Я с трудом отбивалась от той и другой. Нет, конечно, при желании я справилась бы с ними, но это в мои планы не входило. Я тянула время, позволяя Хрековой колошматить меня. «Я тебе покажу, зараза! и что удумала! Решила свалить все с больной головы на здоровую? Получай, зараза! Вот так! Ольга, что ты стоишь? Иди сюда!» Мы сейчас вышвырнем отсюда эту заразу. Ольга отлепилась от стены, бросилась к двери, открыла ее, бесцеремонно выбросила на лестничную площадку мою куртку и сапоги, после чего Наталья вытолкнула меня из квартиры и захлопнула дверь. Меня выставили вон, но я все равно чувствовала себя победительницей, даже несмотря на рваные колготки и ссадины на руках, которыми я закрывала лицо. Главное, мне удалось оставить в квартире мешочек с песочными часами которые я довольно быстро нашла у Тамары Петровны. Татьяна Сергеевна представила меня ей как частного детектива, и старушка охотно согласилась мне помочь. Для нее мой визит и роль в этом спектакле, без слов, стали самым настоящим приключением, скрасившим ее однообразные будни. Внизу громко хлопнула входная дверь, послышались торопливые шаги. Я догадалась, что это прибыла следственная бригада и пошла ей навстречу. Обмолвившись с Воложкой несколькими словами, я позвонила в тридцатую квартиру, сделав два коротких звонка и два длинных. Это был наш условный знак. Тамара Петровна открыла мне дверь. Все вернулось на круги своя. Если однажды из квартиры Хрековой перед обыском таинственным образом исчезли драгоценности, то сегодня они там также таинственно появились. И Ольга, и Наталья были задержаны и доставлены в городское управление внутренних дел. Им сразу же устроили очную ставку с Наумовым. «Да, я его знаю», – первой заговорила Хрекова-старшая, и, не дав никому опомниться, принялась излагать свою версию произошедшего. Она оказалась умной женщиной, поэтому прислушалась к моим советам. «Признаюсь, это я подсказала Михаилу, чтобы он все свалил на Арину Степанову. Обижена я была на эту семью. Сергей Федорович моего жениха засадил. Его сын, Костя, скружил голову моей дочери и бросил ее» а Арина просто попалась мне под горячую руку. Я готова принести ей свои извинения». «Хорошо», – кивнул следователь Лопухин. «А откуда у вас взялись драгоценные песочные часы и футляр для слова? «Полтора года тому назад мне подарила их Яна Владимировна Кучеренко», – соврала Наталья Ивановна. «Она пришла ко мне незадолго до своей смерти и сказала, что у нее никого нет, поэтому наследство, кроме меня, ей оставить некому». Мы ведь когда-то были подругами. Но вы ведь не могли не знать, что это предметы из музейной коллекции, заметил следователь. Вы ведь сами когда-то работали в нашем Эрмитаже, да и на обоих экспонатах инвентарные номера выбиты. Почему же вы не вернули драгоценности в музей? Разве гражданский долг вас к этому не обязывал? Гражданский долг? Я вас умоляю! Усмехнулась Хрекова. В прошлом году моя дочь помогла задержать убийц. Она своей жизнью, между прочим, рисковала. И что с того? Кроме страха, что ее в любую минуту уберут, как ненужного свидетеля, мы ничего не получили. На Западе мою дочь включили бы в программу защиты свидетелей, а у нас ведь все пущено на самотек. Могли бы, между прочим, какую-нибудь премию ей дать, после того, как убийц задержали. Но Оля ничего, кроме повесток в суд, не увидела. Как к нам государство относится, так и мы к нему. Выживаем, как можем. Пенсия у меня маленькая, я на нее еле-еле концы свожу. Зарплата у моей дочери тоже небольшая. А ей свадебку хотелось сыграть, чтоб все чин-чином было. Ресторан, платье с водой свадебное путешествие. Вот и пришлось нам футляр продать. Это я предложила. Моя дочь тут совершенно ни при чем. Отпустите ее. И Михаил тут тоже ни при чем. Он просто хотел угодить будущей тещи, вот и согласился дать объявление о продаже футляра. Ольга, слушая мать, кивала головой, а Михаил, понимающий, таращился на Наталью Ивановну, но возражать не стал. Больше всего он боялся, что всплывет кража драгоценностей из сейфа, но этого не произошло. Ольгу отпустили домой в тот же день, поскольку ее мать взяла всю вину в незаконном сбытии историко-культурных ценностей на себя. Благодаря моим стараниям уголовное дело приобрело совсем другой оборот. На следующий день Лопухин вызвал Арину Сергеевну в следственный комитет и принес ей свои извинения. Прямо оттуда она отправилась к отцу в больницу и рассказала ему, что ее оговорила некое Хреково. «Я так и думал», – стерженно произнес отец. Она обещала это сделать и сдержала слово. Каждый из них по-своему понял эту фразу. Сергей Федорович говорил обо мне, а его дочь решила, что его слова касаются Хрековой. «Папа, она тебе угрожала, да?» «Какая же все-таки у тебя нервная была работа? Даже на пенсии нет покоя!» «Папа, прости меня!» «За что?» «За то, что я поверила, что ты мог когда-то дать взятку!» «Не будем об этом. Лучше скажи, как у тебя дела на работе?» «Потихоньку. Я нашла покупателя в соседней области. Его заинтересовали мои товарные запасы. «Конечно, это не решит в полной мере всех моих проблем!» но я хотя бы сотрудникам зарплату выдам и налоги в бюджет перечислю. Начну расширять географию. Ты у меня сильная, поэтому справишься совсем. Отец пожал Арине руку. «А как там Саша? Я без него скучаю». «Он уехал на соревнования. Сегодня у него первая игра. Буду держать за него кулаки». «Сергей Федорович только хотел было спросить про сына» как дверь в палату отворилась, и на пороге показалась двухметровая фигура в белом халате. «Здравствуй, папа! Я смотрю, ты сегодня выглядишь молодцом! Признайся, положил глаз на какую-нибудь медсестричку?» «Узнаю сына!» – расплылся в улыбке пенсионер. «Садись, рассказывай, как у тебя дела?» «Ну, с капитанским званием меня опять продинамили, а в целом нормально!» Константин подмигнул сестре. «Значит, говоришь, новое звание опять прошло мимо?» уточнил Сергей Федорович. «И чем же ты в этот раз проштрафился?» «Молчишь? Поди, опять завел какую-нибудь интрижку? Не пора ли тебе взяться за ум?» «Может, и пора. Я подумаю об этом. Папа, можно я у тебя Арину украду?» «Опять какие-то секреты от меня», — обиделся отец. «Да так, пустяки!» — отмахнулся сын. «Папа, мы ненадолго». «Ладно, идите» сказал Сергей Федорович, догадываясь, что речь пойдет о Евтееве. Когда Арина вернулась в палату, отец понял, что Костя принес ей хорошую новость. «И от отчего же ты вся так светишься?» «Папа, тут такое дело! В Денисе совесть заговорила, и он решил компенсировать мне ущерб». «Совесть, говоришь? Ну-ну!» усмехнулся отец. «Ну, не совесть! Костя нашел способ прижать его к стенке», призналась Арина. «А чего же он не вернулся в палату ко мне?» «Его срочно на работу вызвали!» «Папа, я так рада, что ты снова улыбаешься!» Сергею Федоровичу очень хотелось сказать дочери, что ему долго не давал покоя шлейф из прошлого, а вчера он, наконец, от этого хвоста отделался. Но Степанов благоразумно промолчал. Мне попалась на глаза газета с объявлением, обведенным в жирную рамку. Владелец Ауди А8 просил откликнуться от очевидцев ДТП произошедшего в Гагаринском микрорайоне. Я сразу догадалась, что Лазманов ищет свидетелей, но звонить ему не стало. Виновник того происшествия находился под следствием, да и компенсировать ущерб ему нечем. Суд над Натальей Хрековой и Михаилом Наумовым состоялся через месяц. Поскольку оба признали свою вину и раскаялись в содеянном, то получили условные сроки. Золотой футляр для карманова молитва слова, инкрустированный сапфирами, и песочные часы в золотом корпусе с рубинами вернулись в Тарасовский художественный музей. Как только это произошло, я пригласила свою подружку в наш Эрмитаж. Я не бывала там со своих школьных времен.